Глава двадцать восьмая «Давай в Чихани на Арбате часов в семь. Бумаги с собой привези, посмотрю». Булат расхаживает по спальне, замотанной в полотенце, а я делаю то, что привыкла делать в такие моменты, молча за ним наблюдаю После секса потребность в его близости становится особенно сильной, но, как раньше, Булат больше со мной не лежит закончить дело и сразу идет в душ или, как сейчас, начинает кому-то звонить. Все никак не забудет мне тот случай с Фиделем. И приезжать он тоже стал реже, не чаще двух раз в неделю. Наверное, Карина радуется. Думаю, я беззлобно. Ненависть к ней, потухшая тем днем, так ко мне и не вернулась. Про ее визит Булат не знает, по крайней мере, я ничего ему не говорила. Захочет Карина, пусть сама расскажет. Я не стукачка какая-нибудь. Собралась поступать, вырывает меня из мысли его голос. Оказывается, Булат закончил говорить и теперь смотрит на меня, держа в руках распечатку из деканата. Я мысленно даю себе оплеуху. Почему я ее не убрала? Не заботясь о собственной ноготе, я спрыгиваю с кровати и выхватываю у него листок. Мое поступление должно было стать сюрпризом, И Булату о нем знать преждевременно. С его тяжелым характером он обязательно захочет отпустить меня на землю. Не поступать, а перевестись. Не обязательно трогать мои бумаги. Ты по какой специальности в Череповце училась? История? География, буркаю я, запихивая бумаги в тумбочку. А в МГУ хочешь на туризм? И снова этот раздражающий скепсис в его голосе от которого кожа начинает чесаться, достал. «Да, хочу». Я поворачиваюсь к нему и воинственно задираю подбородок. «И поступлю». В деканате сказали, что у них есть одно свободное место на бюджете, и перевестись вполне реально. Дисциплины у нас совпадают. Всего пару экзаменов сдать. «Даже на бюджет», — как бы, между прочим, замечает Булат. «Я взрываюсь так быстро, словно в канистру с бензином бросили спичку». «Да, на бюджет. И не надо делать такое лицо. Я не тупорылая, ясно?» «Понятия не имею, почему организм так странно реагирует на эту вскользь брошенную фразу». Тело начинает буквально трясти, пылают щеки. «В школе меня учителя часто хвалили. Да, математика мне не очень давалась. Это потому, что у меня гуманитарный склад ума. Если есть тройки в аттестате, значит, все? На вечно клеймот «дура» на лоб поставить? Я поступлю» мне сказали, что шанс есть, и я могу успеть подготовиться. Хватит визжать. Да рискнувший найти спонсора за один вечер, ты демонстрируешь небывалый комплекс неполноценности. Я не считаю, что мозги определяют количеством троек в школьном аттестате. Те, кто так говорят, сами идиоты. Я хочу сберечь твое время. При наличии одного бюджетного места... Перевестись с непопулярного череповецкого географака на популярный московский туризм – мало шансов. Спокойный тон и уверенность, с которой Булат это говорит, действуют на меня, как ушат ледяной воды. Я несколько часов проторчала на сайте Московского государственного университета и, когда обнаружила, что у них есть направление туризм, заликовала. В этот момент моя жизнь словно встала на свои места. Конечно, мне нужно поступить именно туда – Я открою свое турагентство и буду ездить в Италию столько, сколько захочу. Гнев освобождает меня, и на смену ему приходит растерянность, от которой щиплет в носу. Не только мать в меня не верит, была тоже. Зачем ты так со мной? Я опускаю глаза, чтобы он не видел, как я близка к тому, чтобы разреветься. Вечно топчешь мои мечты. Не пытайся видеть во мне замену своему отцу, Таисия. Я не обязана оберегать твои фантазии. Хочешь чего-то добиваться, трезво оценивай реальность. Упоминание об отце бьет меня под дых. А зачем он все это говорит? Разве я пытаюсь? Папа — это папа. А Булата я люблю как мужчину. Я и оценила. Я хочу учиться туризму, потому что мне это интересно. Если бы трезво оценила, пришла бы просить у меня денег на обучение. Я стискиваю зубы. Только Булат способен так умело жонглировать моим настроением. Секунду назад я готова была расплакаться, а сейчас снова хочу расторапать его красивое лицо. «Что ты заладил? Деньги, деньги!» «Думаешь, кроме них меня ничего не интересует?» «Я хочу сама!» «Так трудно понять?» Булат невозмутимо пожимает плечами, забирает с комода телефон и прикладывает его к уху. Так он дает понять, что смысла наш разговор больше не имеет, И он считает его законченным.